Глава девятая. Прекрати пялиться на меня! Сквозь зубы процедила дикая. Хорошо! одновременно со сладким отозвалась я. Наши взгляды с блондином пересеклись. Дикая тяжело выдохнула. Это было неловко. Дикая была в таком же наряде, как и я, только с рокировкой в цветовой гамме. Мое платье было черным, ее ярко красным. Моя маска была красной, ее черной. Выглядела она сногсшибательно. Красный цвет и удачный фасон платья подчеркивали все достоинства ее фигуры, струящиеся по плечам локоны выглядели шелковистыми. Густо накрашенные темно-красной помадой губы стали казаться еще более пухлыми. Глаза ее чертили золотистыми тенями и черной подводкой. Нарисовали стрелки, которые виднелись под узорчатой маской. «Ты и так была красивой, а сейчас вообще огонь!» Не выдержав, подала голос Нецка. Мы все шестеро стояли в поднимающемся лифте. Нас сопровождал один охранник, но даже он заулыбался и согласно закивал головой на слова Нецка, однако при этом откровенно пялись на моё декольте. Мне стало как-то не по себе. Думаю, Дикой было еще хуже. Лифт остановился, охранник вышел первым. Мы последовали за ним и, встав в конце короткой очереди, Стали ожидать момента, когда сможем по очереди пройти через рамку металлодетектора, за которой лежал огромный зал, освещенный ярким светом и уже переполненный людьми в пестрых нарядах. Позади нас вдруг раздались шепотки на знакомом языке. Обернувшись, я увидела двух пожилых женщин. Скались искусственными зубами, они тыкали в направлении наших спин пальцами и говорили что-то о конкуре. Нахмурившись, я перевела взгляд вперед среагировав на резкий звук металлодетектора. Кто-то не прошел проверку. Я узнала его по затылку. Это был абсолютный. Несмотря на разъяренный писк металлодетектора, он, не оборачиваясь, прошествовал дальше. Никто даже не попытался его остановить. Это было странно. Через десять человек очередь дошла до нас. Нетский вывод «Сладкий Абракадабра» прошли без проблем. Дикая тоже прошла. Но стоило мне ступить на порог металлодетектора, как он разразился противным громким писком. Охранник сразу же схватил меня за руку и отвел назад. Дикая моментально перебежала назад на мою сторону. «Просьба избавиться от всех металлических предметов», пробасил охранник, при этом не отпуская моего в локте. «При мне нет металлических предметов». «Очевидно, что есть», — раз работал металлодетектор. Очередь продвинулась вперед. Но теперь все взгляды были обращены на нас, Многие указывали на нас пальцами со словами «падок», «конкур». «Может быть, дело в камнях на платье?» Я растерялась. «У меня такое же платье», — сквозь зубы процедила мне почти на ухо дикая. «Кто-то пытается подставить тебя. Ты уверена, что тебе ничего не подбросили?» «Куда? В декольте?» Я начинала испытывать усиление злости. «Эй, пропусти ее!» Вдруг выкрикнул второй охранник, стоящий перед экраном сканера. Это звезды ПНК. Все в порядке. Охранник отошел от нас. Дикая вновь беспрепятственно прошла через рамку, но на мне детектор снова взорвался писком, подгреваемым сиянием красной мигалки. На сей раз охранники проигнорировали этот факт, хотя и проводили меня напряженным взглядом. Что такое? Незаметно процедила идущая рядом со мной дикая. Без понятия. Ты ведь ничего не задумала. Я ведь говорю, что понятия не имею в чем причина. Может, туфли с каким-нибудь украшением или камни? В этот момент дикая резко развернулась и совершенно неожиданно пошагала в противоположном тому направлении, которое выбрала изначально. Так быстро, что я едва успела нагнать ее. Эй! Я едва сдержалась, чтобы не схватить ее за плечо. Обернувшись, я увидела от чего, а вернее от кого именно дикая дала деру. Абсолютный. Он вроде как смотрел не в нашем направлении. Кто он? Я не знаю. Тогда почему ты стараешься избегать встречи с ним? И почему в итоге пришла сюда? Это тактика. Я вышла в разведку. Ты ведь хочешь сбежать отсюда? Я перехватила с подноса проходящего мимо нас официанта два бокала с шипучим и явно алкогольным напитком. И оба на ходу опрокинула в себя. Дикая обернулась. Второй бокал разве был не для меня? Не был. «Стерва. Бываю. Не налегай на спиртное. Мы резко остановились. Вокруг нас было много людей. Все в масках и пестрых одеждах. Все громко смеющиеся и даже орущие, толкающиеся и проливающие напитки на пол и на платье. Мы пришли явно не к началу бала. Вечеринка уже была в самом разгаре. Этот абсолютный мне снился до того, как вчера материализовался в твоем номере». Наконец произнесла я, блуждая взглядом по толпе, в которой отчего-то опасалась увидеть того, о ком говорю. Что за бред? Дикая врезалась в меня непонимающим и одновременно крайне напряженным взглядом. Или не снился. Я точно не уверена в том, что это было. Это произошло после моего первого пробуждения, которого, может быть, на самом деле и не было. Осторожно! В испуге я дернула дикую на себя в результате чего чуть не завалилась на проходящего мимо седовласого мужчину в красном смокинге. Дикая резко обернулась, и теперь мы вместе смотрели ошарашенными взглядами на высокий стеклянный ящик, в шаге от которого она только что стояла. Я не верила своим глазам больше полуминуты. Всерьез считала, что у меня снова начались галлюцинации. Но, бросив взгляд на Дикую, я по выражению ее лица поняла, что она видит то же, что вижу я. Настоящего, живого, запертого в прозрачном ящике люминесцена. На ящике сидели люди в ярко-зеленых костюмах и клоунских масках. Просовывая длинные полупрозрачные палки в щели потолка ящика, они били люминесцена током. В вагоне существо металось по ящику и менялось в цвете, от прозрачно-голубого до ярко-синего. Толпа вокруг нас улюлюкала, хлопала в ладоши и радостно восклицала. Все эти люди были в восторге. В желании прекратить видеть это, я резко повернула голову влево и вдруг увидела стоящего впритык ко мне долговязого мужчину с глубоким шрамом, пересекающим его правую щеку от подбородка до самого лба. Шрам украшала красочная, золотистая и ветеватая художественная роспись, изображающая виноградную лозу с гроздьями золотых ягод. Внешне его возраст невозможно было определить. Ему могло быть как немногим больше двадцати пяти лет, так и больше сорока лет. Волосы его были темно-пшеничного цвета, почти желтые. Радужки глаз были неестественного, золотистого цвета. Казалось, что он единственный, не считая меня с Дикой, не находил удовольствия в этом чудовищном представлении. Вдруг, не глядя на меня, он заговорил со мной. «Люмени сцены, безжалостные твари, пожирающие своих жертв живьем» и склонная совершать ритуальные жертвоприношения ради утоления своей жажды насилия. Тварь, которую вы так боялись в падоке и даже в конкуре, сейчас предстала перед вами беззащитной и совершенно уязвимой. Но разве она не заслужила биения? Разве подобные ей не убили всех тех людей, которые пропали в темном лесу? Сжав кулаки, я уже хотела ответить на это заявление словами о том, что тех людей... В первую очередь убили жители Парадизара. Но собеседник вдруг повернул свою голову в моем направлении, и наши взгляды встретились. Его анфас оказался страшнее профиля. «Не хотите ли ударить?» Он внезапно протянул в моем направлении свою черную трость с золотым набалдажником, которая в сочетании с его фиолетово-малиновым фраком, украшенным золотыми узорами и пуговицами, выглядела неприлично дорогой. Диалог этот был так же странен, Как было странно, предложение этого явно ненормального человека. Как будто он предлагал мне ударить не стязаемого клонами люмнисцена, а самого себя. Я инстинктивно отстранилась, как могла бы отстраниться от гремучей змеи, не зная, наверняка, ядовита ли она, но подозревая опасность. Сделав полшага назад, я случайно задела плечом дикую. И именно в этот момент у меня случилось самое сильное — Самая коварная галлюцинация из всех, что случались со мной за прошедшие четыре дня. Из-за спины моего собеседника вдруг вынырнуло бледное привидение человека, которого, по моему пониманию, я не могла здесь встретить. Естественно, я не поверила своим глазам. Слишком выбеленное лицо, да и все тело в целом. из кажущегося знакомым привидения фарфоровую куклу с ужасающе ярким макияжем и кольцом в носу. На худых плечах разрослись неровные, почти уродские татуировки в виде молний, больше походящие на рваные шрамы. Волосы стали более темного оттенка фиолетового цвета. Лив...